«Отмычка, она же Фомка», — пояснил Холмов, помахав с железкой у самого носа Димы. «Приспособление для проникновения в чужие квартиры в отсутствие хозяев». «Итак, вопрос ясен. Приступим к пресс-конференции». Шура приподнял голову Иисуса за подбородок и сурово спросил кто тебе, сучий лесок, нужно было в этой хате, кто тебя сюда навел? Но Стиляга в ответ лишь сыпал отборными ругательствами и грозил холму такими ужасными карами, которые не могли прийти в голову даже самому свирепому испанскому инквизитору. «Не слышу!» — повысил голос Шура, приложив ладонь к уху. На угрозы Стиляги он не обращал ни малейшего внимания. «Так», — вздохнул Холмов через некоторое время: Нихрена не слышно, придется включить усилитель громкости. выйди ка Вацман в коридор на пару минут. Дима, который прекрасно знал, что будет дальше, с взглянул на Иисуса и вышел. Точас из-за двери разались вопли приглушенные звуки ударов. впрочем, Минут через пять наступила тишина. А еще через некоторое время взлохмаченный Иисус, потыкаясь и размахивая руками, вывалился в коридор, судя по всему, ускоренный могучим пинком под зад. Оббежал метра на два Он обернулся и, погрозив кулаком в открытую дверь, яростно прошепел. «Ну, падла, ты за это еще поплатишься. У нас длинные руки». «Вот и засуньте их себе в задницу!» — послышался насмешливый голос Шуры. «Заходи, Вацман!» «Кто это был?» — торопливо спросил с недаймой любопытством Дима. Холмов ответил не сразу. Он неторопливо закурил, потушил спичку, помахав ею в воздухе и, выпустив клуб дыма, рассеянно произнес... «Это?» «Домушник, мелкий фраер». «Так, мелочь, тюлька». «Он что, хотел обокрасть нашу квартиру?» «Допытывался в Вацпан». «Но что у нас тут брать-то? Дырявые носки?» «Да, это, в общем-то, верно, хотя и прискорбно осознавать», — усмехнулся шура и все-таки... В нашей комнате имеется одна вещь, которая кое-для кого представляет определенный интерес. Дима удивленно поднял брови. «Это моя картотека», — пояснил Холмов, попыхивая папиросы. «Широкий набор сведений об одесских гражданах, ведущих не совсем праведный образ жизни. Именно за этой штукой явился наш визитер». Правда, картотека нужна была не лично ему. Кому именно, мне, правда, так и не удалось выяснить. Впрочем, скорее всего, это ему и в самом деле неизвестно. Дали задание через третьего человека вперед, выполняй. — А зачем кому-то может понадобиться твоя картотека? — спросил Дима. — А черт его знает. Раздраженно пожал плечами Шура. Наверное, кто-то из тех, кто был занесён в неё не захотел иметь на себя лишнего компромата. Никаких других версий мне в голову не приходит. Вот только откуда этот некто о ней узнал? Шура о чем-то задумался и стал прохаживаться по комнате, засунув руки в карманы, потом неожиданно улыбнулся. «Кстати... Ты сейчас очень сильно будешь смеяться. Оказывается, это сообщники нашего незадачливого домушника повредили канатную дорогу, чтобы мы дольше побыли вне дома на свежем воздухе. Умеют, оказывается, сволочи работать, когда захотят. И лишь из-за того, что этот дурень умудрился потерять бумажку с моим адресом,